27 дней, 17 часов. Кафе Кукурузка, Нэшвилл, штат Теннесси. Рей ловит кайф от десерта вовсю. Со вкусом наслаждается последней ложкой и выскребает креманку до чистота. Минуту спустя в кафе входит Бенсон, начальник команды Теннесси, чтобы уведомить старика, что его карта бита. просто усаживается в кабинки напротив него и козыряет своим значком. Добрый вечер, мистер Джонсон. Как вам понравилась курочка? Рэйзи, впечатлённый нательной камерой Бенсону для публики, оставшейся дома, вовсе не выглядит шокированным. Более того, кивает, словно отчасти ожидал этого. Как вы меня нашли? Я оплатил наличными. Вы отлично справились, смеётся Бенсон. Трудно было меня найти. Не то, чтобы. Однако ж меня взяли не первого, а ну, второго. Твою мать. Ладно. Что вы можете сделать? Д- да почти ничего, сэр. Значит, всё кончено? В общем, да. Официантка предлагает Раю кофе, но он качает головой, достаёт салфетку из диспенсера винтажного с логотипом Coca-Cola. и тщательно вытирает пальцы. И что теперь? Мы доставим вас домой? Тут Бенсон подносит палец к наушнику, ему задали вопрос. Один вопрос, сэр, из штаб-квартиры. Мы хотели бы проверить наши прогнозы вашего поведения в будущем. Вы планировали на время мероприятия остаться в Орландо? Вроде того, ага. У меня там старые друзья. Мы знаем. Ещё бы вам не знать. Немножко волокиты, планшет Бенсона просит Рея подтвердить, что он был пойман и будет соблюдать СНКИ. Рей ставит свою закорючку очень аккуратно, неловко управляясь со скользким цифровым пером руками, привычными к настоящим чернилам и настоящей бумаге. Потом откашливается и смотрит на Бенсона с лизящимся взором, преисполненным мольбы. «У меня тоже вопрос к тебе, сынок. Мы...» Мы должны сообщить моей жене, что это маленькое мероприятие уже завершилось.